38. Ханна Хольман в наушниках с ноутбуком на коленях сидела на кровати. Сильвия отправила ей кучу сообщений, но Ханна не отвечала, не обнаружив там ничего нового. Вопросы подруги повисли в воздухе. «Ты придёшь? Все собираются возложить цветы на дороге. Идёшь?» Ханне стало стыдно, и она открыла телефон сильви это ни в чём не виновата. Ей было так же, как и Ханни. Обе они чувствовали себя совершенно убитыми после случившегося. Те сутки, что подруги провели вместе, они беспрерывно плакали. То смотрели фотографии Ессики, то говорили о том, что же случилось. Вновь смотрели фото и снова плакали. В какой-то момент Ханни стало казаться, что она вот-вот захлебнётся слезами. Она извинилась и уехала на велосипеде домой. В её комнате было тихо и пусто. Ханна почувствовала, что со смертью Йессики умерла частичка её души. Ханна быстро набрала сообщение. «Плохо себя чувствую. Положи за меня несколько колокольчиков, ладно?» Она выключила звук на телефоне и убрала его в ящик стола. Забралась обратно на кровать и исчезла за экраном. Раньше мама неусыпно следила за тем, чтобы дочь не сидела за компьютером слишком долго. Не выпадала из реальности. Но теперь мама ушла в себя. Ханни, как и ей, тоже хотелось сейчас исчезнуть. Хотя бы ненадолго. Она нажала на иконку и залогинилась во «Френдс». «Лучше держаться подальше от Фейсбука, там негде затеряться». Страничка Ессики пестрела комментариями, один печальнее другого. «Прощай, друг, скучаю по тебе. Ты была лучше, Ессика». Во Фрэнс всё было иначе. Здешних пользователей не так много. Там можно просто познакомиться с ребятами её возраста со всего мира. Но, как правило, Ханна выбирала тех, кто из Норвегии, хоть она и неплохо говорила по-английски, но на норвежском всё равно проще. У неё в друзьях были в основном девушки её возраста, но есть и парни. Ханне поступало много запросов, но в большинстве своём они интересовались, есть ли у неё парень и всё такое, а она сюда заходит не за этим, а за простым общением. Ханна состояла в двух группах — любителей книг, и любителей математики. В последней было мало подписчиков, что неудивительно, и те, кто в ней состоял, были похожи на неё. Как же приятно спрятаться иногда и побыть самой собой. Они притворятся, как обычно. Фабиан, психолог, говорил об этом однажды, как важно быть с собой. И она подумывала поговорить об этом с ним в следующий раз что она хочет попробовать не смотреть на мир чужими глазами. И вообще, может, её удочерили? Может, она родом не отсюда, а из большого города в Европе, где другая культура? Не раз эти мысли приходили в голову Ханни, особенно когда она зависала с компанией Андреса. У парней из этого круга, да и у девочек тоже, были совершенно другие интересы. А ещё у неё не было папы, верно? Может, он живёт где-то в Амстердаме? Или в Риме? Может, в ней говорят его гены? Может, он профессор университета? Или писатель? Может, сидит в белом домике под апельсиновым деревом с видом на Средиземное море и пишет свой великий труд, который вскоре прочтёт весь мир? Она спрашивала маму несколько раз об отце, Нетребовательно, нет, просто осторожно интересовалась. Но мама не хотела об этом говорить. Тогда Ханна написала мейл в органы власти с вопросом, как ей узнать, кто ее отец, и получила ответ, что имеет на это полное право, но только после того, как ей исполнится 18, и если мать зарегистрировала имя отца официально. После такой информации Ханна немного приуныла. Если мама не хотела об этом говорить, значит, оно не зарегистрировано. Но надеяться же всё равно можно. Ханна вошла в группу любителей математики, но сегодня никого онлайн не было. Ничего странного. Там очень мало народу, ведь таких, как она, немного. Ханна с самого детства была не такая, как все. В школе она училась по учебникам следующего класса, потому что материалы своего она уже освоила, тогда как ее одноклассники стонали и ломая голову над задачками. Ханна вышла из группы математиков и вошла в любители книг. Онлайн сидели двое. Один незнакомый парень и одна ее подруга, Нина из крестьянсона Ханна улыбнулась и послала ей смайлик. Ответ не заставил себя ждать. «Привет, Ханна». Ханна поводила пальцами по клавиатуре и почувствовала себя спокойнее. «Привет, Нина. Как дела? Читал что-нибудь новое?» Она увидела точечки на экране. Подруга писала ответ. «Сейчас читаю Гарри Поттера, четвёртую часть. Ты читала?» Ханна прочла первую, но она её совсем не впечатлила. К тому же осталось непонимание. Если мальчик — волшебник... Почему он просто не взмахнёт палочкой и не уладит всё? Но нет, оказывается, этого недостаточно. Ханне понравилась только Гермиона. Она сильная. Но вообще Ханна недолюбливала все эти фокусы с эликсирами и магией. Ей больше нравились реалистичные истории. Она написала ответ. Нет, не читала. Интересно? Снова точечки на экране. «О да, очень. Не хочу, чтобы книга заканчивалась». Ханна ответила сразу, и пришло продолжение. «Знаю, что это детское, но я и сама иногда веду себя как ребёнок». Улыбающийся смайлик со слезами смеха. «А ты что читаешь?» Ханна бросила взгляд на стопку книг на полу у кровати. «Джон Грин, судьба — жалкий предатель. Почти дочитала». Девушка быстро напечатала ответ. «Классное название! О чём она?» Ханна моментально ответила. «Об очень больной девочке. У неё рак. Она встречает парня, тот тоже болен. Не буду спойлерить дальше». Ханна почувствовала, что в комнате стало жарковато. Она подумала, не спуститься ли вниз к скалам, чтобы охладиться. Но от этой мысли ей сделалось нехорошо. Она наклонилась к окну, И приоткрыла его. «Ой, как грустно. Надо прочитать». «Да, советую. Очень интересное На экране снова замелькали точечки, хоть Ханна ничего не спрашивала. «Мне пора бежать. Поболтаем позже». В чате стало пусто. Остался парень, которого Ханна раньше тут не видела. Она нажала на его профиль. «Людвиг, шестнадцать лет, Тронхейм». «О, Тронхейм. Недалеко от неё». Она стала читать дальше. «Привет. Меня зовут Людвиг. Иногда мне одиноко, поэтому я читаю книжки и ненадолго забываю про реальность». Ханна слегка улыбнулась. «Совершенно согласна». Она посмотрела на его аватарку. Обычное фото. Ей такие нравились. Не то, что те, на которых демонстрируют свои мышцы или держат огромную рыбу в руках. Просто фото просто застенчивый взгляд из-под непослушной чёлки. Ну, ладно. Она кликнула на ссылку справа. «Мои любимые книги». Прокрутила вниз и подняла брови от удивления. «Мураками? Норвежский лес? Хм». Обычно она не кликала на мальчиков, но этот показался ей. Она нажала и стала ждать. Точки на экране зашевелились не сразу. привет Она набрала ответ. «Хой, хой. Просто увидела, что ты из Тронхейма. Я сама с Хитрой. Жарковато сегодня». Через некоторое время пришёл ответ. «Да, тут то же самое. Очень жарко. Но я дома сижу. Почти дочитал до конца книгу. Не могу остановиться». Смайлик с языком. Ханна напечатала ответ и улыбнулась. «И я. Тоже дома. Что читаешь?» На этот раз ответ пришёл быстрее. «Джефф Нун, Вирт». Никогда не слышала, о чём это. Ханна потянулась открыть окно пошире. а «Научная фантастика, но как бы не совсем. Киберпанк. Кажется, это так называется». Снова точки, и она подождала подождалась ответом. «Жанр такой, сори». «Хм, круто. Я не знала про такое, о чём-то». На этот раз его ответ занял время. Он явно писал большое сообщение. «Люди охотятся на перья, которые можно положить на язык. В этих перьях есть сны, и можно в них попадать. Очень круто. Не хочу, чтобы заканчивалось». Она с улыбкой напечатала ответ. «Вау, звучит классно. Надо почитать. У этого автора много книг или как?» Ответ пришёл быстро. «Вроде в этой серии четыре. Пришлю тебе название. Нужно добавиться в друзья, чтобы я мог написать тебе в личку». Она нажала кнопку добавления в друзья». «Надо добавиться. Я тебя добавила». И подождала ответа. Это заняло некоторое время, словно он думал. Наконец появились точечки. «Окей, принял запрос. Сейчас посмотрю название на полке». Ханна выглянула из-за шторы в окно. Что-то происходило у дороги. Из подъехавшей машины вышла Сильвия, и мама, которая её привезла, сказала что-то дочери через дверь. Сильвия кивнула и бегом побежала к дому Ханны. Ханна разочарованно вздохнула. Опять конец спокойствия. Пальцы быстро набрали сообщение. «Сори, надо бежать. Пришлёшь список, ладно?» Она разлогинилась, закрыла ноутбук и с улыбкой стала спускаться по лестнице.